Глава 7. Наоми как раз завязывала пояс своего халатика, когда входная дверь громко стукнула. Звук показался ей настолько резким, что она немного поколебалась, прежде чем выглянуть в коридор. Должна ли она спрашивать Кэлси о том, что случилось? Наоми этого не знала. Если бы дочь жила с ней все эти годы, если бы они были близки хотя бы в период, пока она превращалась в девочку-подростка, Если бы вместе прошли через все эти откровенные разговоры далеко за полночь, через споры, ссоры, триумфы и трагедии шестнадцатилетних, вот тогда она бы могла знать, как ей поступить. Но сейчас Наоми растерялась. У нее не было никакого опыта, только интуиция. Шаги Келси послышались на лестнице, и Наоми решилась. Она широко открыла дверь, уверенная, что ей удастся выглядеть и действовать естественно и небрежно. Никакого навязчивого любопытства. Просто спросить, как прошёл вечер. И всё. Но одного взгляда на лицо дочери оказалось достаточно, чтобы от этих намерений ничего не осталось. Что случилось? Прежде чем кто-то из них успел обдумать, как действовать дальше, Наоми бросилась вперёд и сжала руки кэлси в своих. «С тобой всё в порядке?» кэлси всё ещё вне себя от ярости немедленно перешла в атаку. «Как ты можешь иметь дело с ним?» Не говоря уже о... «Господи, ты сама чуть ли не упрашивала меня не отказывать ему!» гейбу Пальцы Наоми непроизвольно сжались. гейбу она доверяла безоговорочно слепо, но маленький женский страх уже проснулся у нее в груди. «Что он сделал?» «Поцеловал меня!» Выпалила кэлси и вспыхнула. На ее щеках вспыхнула яркая краска стыда. Настолько ее слова не соответствовали тому, что в действительности произошло между ними. «Поцеловал тебя!» Повторила Наоми, чувствуя, как ее охватывают облегчение и что-то вроде радости. «И все? Тебе все равно?» Кэлси разочарованно отпрянула. «Я же говорю тебе, он целовал меня, а я его. Мы уже обнимали друг друга, и это кончилось бы... Кончилось бы сексом, если бы я не вспомнила». «Вот как», — подумала Наоми. «Если они не могут поговорить как мать с дочерью, может быть, им следует попробовать поладить как женщина с женщиной? Пойдем присядем». «Я не хочу сидеть!» – почти крикнула кэлси но тем не менее последовала за Наоми в ее спальню. «Нет, мне не все равно!» – приводя в порядок свои мысли, Наоми опустилась на мягкий пуфик возле туалетного столика. «Я знаю, что ты, наверное, еще не совсем оправилась после своего развода», – продолжила она. «Но ведь ты теперь свободна, и я не понимаю, почему тебе нельзя встречаться с кем-то другим». Келси, расхаживавшая по спальне из стороны в сторону, резко остановилась и разинула рот. «Я свободна? Я могу встречаться с кем-то другим?» «Да речь не обо мне, а о тебе!» «Обо мне?» «Что с тобой случилось?» В истерическом голосе кэлси прорвались оскорбленные нотки. Мысль о том, что женщина, с которой она находилась в таком близком родстве, может оказаться никчемной и поверхностной, почему-то ранила очень глубоко. «Где твоя гордость?» «Ну, – медленно сказала Наоми, – я не знаю, что ты имеешь в виду». Мне всегда говорили, что чего-чего, о -чего, гордости у меня хоть отбавляй. А какое отношение это имеет к нашему разговору? «Я говорю тебе, что твой любовник хотел переспать со мной, а ты спрашиваешь, какое отношение?» — взвелась Кэлси. Губы на Наоми некоторое время безмолвно шевелились, прежде чем она сумела повторить вслед за Кэлси. «Мой любовник...» «Я не понимаю, как ты позволяешь ему прикасаться к себе?» — продолжала напирать Кэлси. «Ты знаешь его уже много лет и должна была уже разобраться, что он из себя представляет». «О да, он привлекателен, молод, этого у него не отнимешь. Но у него нет ни капли совести, никаких понятий о чести». Глаза Наоми сверкнули, а на скулах заиграли желваки. «О ком ты говоришь?» «О Слэйтере!» Келси едва сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. «О Габриэле Слэйтере! Или у тебя много любовников?» «Только один». Наоми сложила руки на груди и вздохнула, как показалось Келси, с облегчением. «И ты решила, что это, конечно, гейп Она задумалась. Потом, к огромному удивлению Кэлси, на ее губах появилась улыбка. И, наконец, Наоми не выдержала и расхохоталась. «Прости меня, Кэлси, прости меня. Я знаю, что тебе не до смеха». Она беспомощно прижимала ладони к животу, но продолжала смеяться. «Но это просто удивительно. Право, я польщена». Он говорил то же самое. Сквозь зубы процедила Кэлси. «Правда?» Смеясь, Наоми вытерла выступившие на глазах слезы. «Ты хочешь сказать, что спросила Гейба, спит он со мной или нет?» «Господи, Кэл, да ему едва перевалило за тридцать, а мне уже почти пятьдесят». «Разве это что-то меняет?» Наоми никак не могла успокоиться. Улыбка так и осталась на ее губах. «Вот теперь я действительно польщена. Ты действительно поверила, что такой красивый бог-свидетель? Он действительно очень красив. Такой горячий молодой мужчина может интересоваться мною?» Кэлси рассматривал Наоми со всем вниманием, на какое была способна в своем состоянии. Она отметила и классические черты лица, и гибкое молодое тело под легким белым халатом. «Я не имела в виду романтическое увлечение», – произнесла она как можно спокойнее. «Понятно», – Наоми кивнула, стараясь справиться с собой. «Значит, ты решила, что между Гейбом и мной существует любовная связь? И в первую очередь связь физическая». Наоми поджала губы. «С каждой минутой я чувствую себя все моложе и моложе. «Прежде чем ты начнёшь всё отрицать, позволь мне, пожалуйста, сказать тебе две вещи». Кэлси вздёрнула голову и посмотрела на мать сверху вниз. «Во-первых, мне нет дела до того, с кем ты спишь. Будь у тебя хоть двадцать любовников, мне это безразлично. И во-вторых, я слышала, как ты... Слышала вас вчерашней ночью. С ним!» Ой, выдохнула Наоми, и, зардевшись, как маков цвет, прижала ладони к щекам. «Как неловко получилось!» «Неловко?» — воскликнула Кэлси. «Это неловко?» Наоми, поняв, что ей пора начать говорить ясно и определенно, подняла руку. «Давай разберемся с твоими заявлениями по порядку. Во-первых, несмотря на то, что ты думаешь, или на то, что тебе внушили, я никогда не была неразборчива в связях. Ты можешь мне не верить, но твой отец был моим первым мужчиной. И до тех пор, пока меня не выпустили из тюрьмы, а если точнее, то на протяжении еще двух лет после этого, у меня никого не было. Потом появился он. С тех пор этот человек является моим единственным любовником». Науми встала так, что теперь они с Келси оказались лицом к лицу. «Если это правда», — заявила Келси, — «тем хуже. Как ты можешь равнодушно относиться к тому, что он обманывает тебя с другими? Ни один мужчина не сможет изменить мне больше одного раза», — произнесла Науми так, что Келси не только сразу же ей поверила, но и поняла. «Прошлой ночью со мной в спальне был вовсе не гейп Это был Моисей». Келси лишилась дара речи. Запал ее неожиданно прошел, и она бессильно опустилась на скамеечку. «Моисей? Твой тренер? Да, мой тренер, мой старый друг, мой любовник. Но гейп он же все время хватает тебя руками». «В таких случаях обычно говорят, он мой старый друг. Но это на самом деле так. Если не считать Мо, гейп мой самый близкий и верный друг. Мне очень жаль, что ты не поняла». «Господи!» Кэлси крепко зажмурила глаза. Все, что она наговорила, внезапно обернулась против нее, и теперь Кэлси чувствовала такое унижение, какого не испытывала, наверное, никогда в жизни. «Господи — Господи! — повторила она. Теперь понятно, почему он так рассердился. Наоми, рискуя быть отвергнутой, осторожно погладила Кэлси по голове. — Ты ни о чем его не спрашивала? — мягко спросила она. — Нет. Ее собственные слова возвращались к ней и жалили, как пули. — Нет, я была слишком уверена. И еще мне было стыдно, что он заставил меня так забыться, хотя бы на несколько минут. «Я никогда, только с Уэйдом, в общем, это неважно быстро сказала она. Сгоряча я наговорила ему целую кучу гадостей. «Твое положение было довольно сложным. Хочешь, я позвоню ему и все объясню?» «Нет, утром я сама поеду туда и извинюсь перед ним лично». «Тебе это отвратительно? Я имею в виду извиняться?» «Почти так же отвратительно, как быть неправой», призналась Кэлси, которой всегда было непросто переступить через собственную гордость. «Мне очень жаль». «Не жалей ни о чем, Кэлси, особенно если это касается меня. Ты вступила в мир незнакомых людей, доверившись твоим собственным чувствам и понятиям. Изобретаешь мне оправдание?» «Я твоя мать», — тихо сказала Наоми. «Возможно, со временем мы обе к этому привыкнем. А теперь иди поспи». И если завтра тебе не захочется одной предстать перед львом в его клетке, я поеду с тобой. Но Кэлси поехала одна. Для нее это был вопрос самоуважения. Сначала она хотела отправиться на ферму Гейба на машине, но это было бы чересчур быстро. А Кэлси, несмотря на то, что пролежала без сна большую часть ночи, так и не сумела найти подходящих слов и не решила какой-то он выбрать. Поэтому она попросила подобрать ей подходящую лошадь. Поездка верхом помогла ей освежить голову и успокоить взвинченные нервы. Она нашла Моисея в конюшне, где он втирал мазь в шею чалого жеребца, но не решилась подойти к нему сразу. Как ей теперь к нему относиться, зная, что он любовник Наоми? Несколько секунд кэлси просто стояла, наблюдая за ним. Руки у Моисея были широкими в кисти, темными от загара, но удивительно нежными. На запястье он носил кованный медный браслет, а в лежащей на спине толстой косе черных волос было столько же, сколько и седых. Лицо его никто не назвал бы красивым, главным образом из-за внушительного носа и обветренной грубой кожи. Но Кэлси сказала бы, что оно и не из заурядных. Тело тренера выглядело жилистым, крепким, с той звериной гибкостью и грацией, которые отличали и Гэйба. «Трудно поверить, не так ли?» В голосе Моисея прозвучали довольные нотки. Оборачиваться, чтобы прочесть в глазах Кэлси удивление, ему не было особенной нужды. Кэлси смущенно кашлянула. «Такая красивая женщина, богатая, с хорошей семьи и такой недомерок-полукровка, как я». Он отставил в сторону склянку с мазью и пододвинул поближе к себе большую миску с водянистой овсяной кашей. «Не могу судить тебя за это. Она сама-то и дело меня удивляет». «Почему? Наоми считает, что я тоже должен был знать, что она рассказала тебе о нас». Кэлси поморщилась и потерла лицо рукой. Она-то считала, что все уже позади, но Моисей снова поверг ее в смущение. «Мистер Уайтри!» «Моисей! Зови меня просто Моисей!» «Или Мо!» «Учитывая существующее положение вещей, ну, ну, мальчик, давай!» Он принялся кормить жеребца кашей. «Попробуй же! Будешь есть понемножку за раз, и все будет в порядке!» Он помолчал, потом заговорил снова. Я влюбился в нее, как только нанялся сюда на работу конюхом. Твоей матери было тогда лет восемнадцать. Должен сказать, за всю свою жизнь я не встречал второй такой женщины. Но, разумеется, я не рассчитывал, что она обратит на меня внимание. С какой стати?» Кэлси продолжала следить за тем, как Моисей пытается накормить жеребца овсяной болтушкой, и видела его доброту, силу, мягкую настойчивость. «Мне кажется, я ее понимаю». Заметила она наконец и, неопределенно помахав в воздухе рукой, шагнула в бокс, остановившись рядом с Моисеем. «Что с ним такое?» «Ларингит!» «Ларингит? Разве лошади болеют ларингитом? И как это определить?» «Смотри!» Моисей взял ее руку в свою и заставил провести по горлу лошади. «Чувствуешь припухлость?» «Да, бедняжка!» Ласково приговаривая Келси, несколько раз погладила животное по шее. «Это серьезно?» «Может быть, серьезно!» При сильном ларингите лошадь может запросто задохнуться от недостатка воздуха. «Умереть?» — Кэлси в тревоге прислонилась щекой к щеке коня. «От больного горла?» «Для тебя это больное горло, но у лошадей все иначе». «Он поправится. Правда, малыш?» «Видишь, он еще даже не может ничего есть, кроме болтушки и чая из льняного семени». «Чай для лошади. Подумать только». «А не нужно его показать ветеринару?» «Нет, если только не станет хуже. Мы держим его в тепле». «Даем подышать парами эвкалипта, 3-4 раза в день мажем язык камфрой. Теперь он уже даже не кашляет, а это хороший признак». «Какую часть работы ветеринара вы здесь выполняете сами?» поинтересовалась Кэлси. «Мы зовем Мэтта, только если не можем справиться сами». «Я думала, что тренер должен только готовить лошадей к скачкам». «Тренер должен делать все. Иногда даже может показаться, что в списке его обязанностей непосредственно лошади занимают весьма скромное место. Проведи как-нибудь со мной денек, сама увидишь». «Мне бы очень этого хотелось». Моисей озадаченно поглядел на нее. Он предложил это просто так, отнюдь не рассчитывая на то, что Кэлси согласится. «Я начинаю задолго до рассвета». «Я знаю. Возможно, я буду тебе только мешать, но мне хотелось бы что-нибудь делать, пока я здесь. Например, чистить стойло или приводить в порядок упряж. Конечно, я не рассчитываю, что мне доверят самих лошадей, но я терпеть не могу ничего не делать». «Дочь своей матери», — подумал Моисей. «Ну что ж, посмотрим». «Здесь всегда найдется какая-нибудь работа», — сказал он. «Когда ты хочешь начать?» «Сегодня во второй половине дня или завтра с утра». «Сейчас я должна сделать одно дело». При мысли о том, что ей предстоит, настроение Кэлси заметно упало. Откровенно говоря, я предпочла бы кидать навоз, но другого выхода нет. «Приходи, когда освободишься». «Хорошо. Кстати, я хотела спросить, нельзя ли мне взять какую-нибудь лошадь? Я умею ездить верхом». «Ты дочь Наоми, это значит, что ты умеешь ездить верхом и не должна спрашивать разрешения, чтобы взять лошадь». «И все-таки я предпочитаю спросить». «Ладно, оседлаем тебе Юпитера», — решил Моисей. «Он тебе подойдет». Чал жеребец очень любил бегать. Три года назад он вышел в отставку, но так и не смирился со своим новым положением просто верхового животного. Впрочем, довольно часто его использовали для того, чтобы выводить участников скачки на трек во время парада. И Юпитер выполнял свои новые обязанности с величавым достоинством. Хотя он, конечно, предпочел бы мчаться по кругу с развивающейся гривой. Как сообщил кэлси Моисей, Юпитер никогда не был чемпионом. Но не был он и заурядной лошадью. ибо на протяжении своей долгой карьеры регулярно брал призовые места, принося немалый доход. Впрочем, Кэлси было все равно. Она не возражала бы, даже если бы Юпитер заканчивал каждую скачку последним. Пока Кэлси скакала через холмы, лошадь под ней двигалась, словно хорошо смазанный механизм, играючи одолевая подъемы, послушно отзываясь на шенкеля и плавно переходя с шага на небыстрый и плавный галоп Судя по всему, конь, как и Кэлси, был счастлив мчаться утренними полями на перегонки с игривым ветром. Скакать верхом было удовольствием, которого Кэлси только сейчас осознала это. Она так долго была лишена. И она пообещала себе, что и впредь обязательно будет находить время для верховых прогулок, вне зависимости от того, как сильно будут болеть нетренированные мускулы. Даже уехав с фермы, она обязательно постарается выкраивать время на это удовольствие. Может быть, она даже оставит свою квартиру и уедет из города. На данный момент Кэлси не видела причин, почему бы ей не купить свое собственное маленькое ранчо и лошадь. Разумеется, лошадь придется где-то содержать и учить, но все это можно устроить. Если она теперь же начнет брать уроки у Моисея, то впоследствии и сама сможет работать в стойле. Пока же Кэлси большими глотками пила прохладное вино ранней весны. Ловила в воздухе запахи молодой травы и другой растительности, уже очнувшейся от зимней спячки, но еще не набравшей полную силу. Но почему? Почему она вбила себе в голову, что всю жизнь она должна торчать в пыльной конторе или художественной галерее, когда можно жить на свежем воздухе и заниматься простым физическим трудом, просто ради радости, которую он приносит? Кэлси откинула назад волосы и засмеялась, когда Юпитер грациозным прыжком преодолел неширокий ручей и взбежал по косогору. Потом она слегка потянула поводья, заметив раскинувшиеся внизу постройки. Рискованное дело. Наклонившись вперед, она потрепала Юпитера по шее и стала разглядывать ферму. Поездка верхом принесла Кэлси удовольствие, но не решила главную проблему. Она по-прежнему не имела никакого понятия о том, как ей разговаривать с гейпом «Ладно». пробормотала она там будет видно гейп еще издалека увидел как кэлси спускается с гребня холма он остался стоять там где стоял возле изгороди следя за тем как годовалый же работает на лонже со вчерашнего вечера гейп так и не сумел успокоиться окончательно но глядя на то как кэлси подъезжает ближе прямая стройная верхом на золотистом и величественном чистокровном скакуне он понял что хочет ее не меньше чем вчера гейп глубоко затянулся своей сигарой и лениво выдохнул дым. Он ждал. Спешившись, Кэлси взяла Юпитера под узцы и пошла к Гэйбу, размышляя о том, что ей, пожалуй, следовало выглядеть более несчастной и виноватой. Впрочем, прошлые несчастья никогда не казались ей особенно значительными, особенно по сравнению с несчастьями будущими. «Ты хорошо ездишь», — заметил гейп вместо приветствия. «Такому ветерану, как этот, нужна твердая рука». «Всегда этим отличалась», — ответила Кэлси, машинально поправляя волосы. «Я бы хотела поговорить с тобой, если у тебя найдется несколько минут». «Пожалуйста». «Почему он должен облегчать мне жизнь?» — подумала Кэлси, прилагая все силы, чтобы справиться с собственной гордостью. «Я бы хотела поговорить наедине». «Хорошо». Он взял из ее рук поводья и знаком подозвал Грума. «Займись стариной, Юпитером, Кип». «Да, сэр». Повернувшись, гейп пошел прочь от загона, и Кэлси пришлось идти широким шагом, чтобы поспевать за ним. «У тебя здесь так хорошо все устроено?» — польстила она. «Очень похоже на три ивы». «Хочешь купить?» «Нет». Кэлси слегка обиделась и оставила попытки завязать непринужденную беседу. «Я понимаю, что ты занят, и не отниму у тебя много времени». Сухо пообещала она и сердито замолчала, не проронив ни одного слова до тех пор, пока они не дошли до застекленной задней двери усадьбы. За дверью оказались самые настоящие тропики. Сочные темно-зеленые растения, высаженные в кадушки и горшки, цвели яркими цветами и купались в солнечном свете, попадавшем внутрь сквозь стеклянную крышу. В середине оранжереи блестел водой овальный бассейн, выложенный голубой плиткой. «Как красиво!» — в восторге воскликнула кэлси и провела пальцем по мясистому листу пламенеющего гибискуса. «Вчера вечером ты ни словом не обмолвился о том, что у тебя есть бассейн. «Мне показалось, что тебе было не до экскурсий», — сдержанно ответил гейп усаживаясь в полосатый шезлонг. «Итак, мы одни». Келси посмотрела на дымок от его сигары, который курчавясь поднимался к потолку, где лениво вращалось несколько больших вентиляторов. «Я приехала, чтобы извиниться». Никакие другие слова не дались бы ей с большим трудом. «За что?» — гейп слегка приподнял бровь. за «За мой вчерашний поступок». Словно в раздумье, Гейб стряхнул пепел в серебряное ведерко с песком. «Вчера вечером то совершила довольно много самых разных поступков. Не могла бы ты выражаться точнее?» Он дразнил ее, но Кэлси, растерявшись, попалась на удочку. «Ты негодяй, Слейтер! Хладнокровный, наглый негодяй!» «Для своих извинений, Кэлси, ты вряд ли могла бы найти слова более подходящие». «Но я же извинилась! Извинилась! Хотя, признаюсь честно, сделать это мне было нелегко!» «Если ты не хочешь принять мои извинения, значит, у тебя нет никаких представлений о порядочности». «Как ты правильно заметила вчера вечером, мне действительно недостает порядочности и хороших манер». Гейб лениво вытянул вперед скрещенные ноги. «И твое внезапное обращение из одной веры в другую, как я полагаю, объясняется разговором с Наоми, которая наставила тебя на путь истинный». В ответ Колоса лишь повыше вздернула подбородок. «Для нее это был единственный способ защититься». Ты мог бы сам сказать мне, как обстоит дело. А ты бы мне поверила? Нет. Кэлси снова успламенилась и в ярости отвернулась от него. Но ты все равно мог бы попытаться. Ты должен был понять, каково это, думать так, как я думала. И... и... и... Оказаться в твоих объятиях. Кэлси буквально выплюнула эти слова, снова повернувшись к нему лицом. Я не буду отрицать это. Я сама бросилась к тебе на шею. Я не думала... «Не могла ни о чём думать. Здесь, конечно, нечем гордиться, но я не стану притворяться, будто во всём виноват только ты. В конце концов, у меня есть свои собственные желания, побуждения. И, чёрт возьми, я не какая-нибудь ледышка!» гейп затруднялся сказать, что поразило его больше. Неожиданный пыл, с которым она произнесла эти последние слова, или же слёзы, заблестевшие в её глазах. «В этом меня убеждать не надо», — сказал он негромко. «Но почему тебе вздумалось убеждать в этом себя?» сбитая с толку кэлси с трудом справилась со слезами дело не в этом пояснила она дело в том что я совершила большую ошибку я сказала тебе слова которых ты не заслуживал и я об этом сожалею она запустила волосы пальцы обеих рук и слегка приподняв снова опустила господи гейп я думала что накануне вечером ты был в комнате наоми я слышала моисей закончил за нее гейп кэлси со вздохом закрыла глаза «Дурак всегда узнаёт обо всём последнем. Я думала, что это ты, и мысль о том, что после неё ты перейдёшь ко мне, что я позволю тебе, она снова не договорила. Извини меня». Солнце позолотило её волосы. Сожаление заставило потемнеть глаза. кэлси выглядела такой красивой, такой привлекательной, что гейп едва не вздохнул сам. «Ты знаешь, поначалу я сильно разозлился на тебя». Ещё сегодня утром я продолжал злиться. Так мне казалось проще и в каком-то смысле безопаснее. гейп поднялся с кресла и подошёл к ней. Ты выглядишь усталой, кэлси Я плохо спала. Я тоже. Он поднял руку, чтобы дотронуться до её щеки. Но кэлси сделала шаг назад. Не надо, ладно? Она замялась. Эти слова звучат совершенно идиотски, и я знаю, что я сама круглая дура, что говорю их тебе. Но... «Просто я все еще в таком состоянии, что меня можно легко ранить. А ты, похоже, снова меня заводишь». гейп с трудом подавил стон, готовый сорваться с его губ. «Спасибо, что поделилась со мной своими тревогами, дорогая. Это, безусловно, поможет мне уснуть сегодняшней ночью. Не прикасайся ко мне, гейп иначе я могу снова броситься тебе на шею». кэлси невольно улыбнулась. «Что-то в этом роде. Может быть, нам стоит попробовать начать сначала?» Она протянула ему руку. «Друзья?» Гейб посмотрел на ее руку, потом поднял взгляд и заглянул прямо в глаза. «Не думаю». Продолжая смотреть на нее, он приблизился еще на один шаг. «Послушай». Кэлси поспешно отступила, чувствуя, как преступный жар снова начинает разливаться по ее телу. «Я не могу. Не хочу никаких отношений. Во всяком случае, сейчас. В моей жизни это не самый легкий период. И очень жаль. Лично я доволен своей жизнью на данном отрезке времени». — Говорю тебе, Келси сделала еще шаг назад, и нога ее неожиданно нащупала пустоту. Прежде чем удариться о воду бассейна, Келси успела заметить улыбку в глазах Гейба, спокойную и даже удовлетворенную, и тем не менее Келси уловила в его взгляде тревогу. Вынурнув, она отвела с олба мокрые волосы. — Ты мерзавец! — Я тебя не толкал, — возразил Гейб. — Не скрою, мне хотелось это сделать, но все же я удержался. Он наклонился к воде и протянул руку, чтобы помочь ей выбраться. Глаза Кэлси непроизвольно вспыхнули. Ухватившись за его руку, она с силой потянула гейба на себя. С тем же успехом она могла пытаться сдвинуть с места секвою. «Никогда не блефуй, Кэлси!» Гэйб просто-напросто выпустил ее руку. И Кэлси снова ушла под воду. На этот раз она отнеслась к вынужденному купанию философски и сама вскарабкалась на бортик. Села. «Хороший у тебя бассейн!» «Мне нравится!» скрестив ноги по-турецки, Гейб уселся рядом с ней. «Заходи как-нибудь поплавать по-настоящему». «Спасибо, я уже». «Здесь очень хорошо купаться зимой. Чувствуешь себя как-то по-особенному, когда снаружи идет снег?» «Могу себе представить». Кэлси, не торопясь, отжала мокрые волосы, потом неожиданно плеснула водой ему в лицо. «Получай!» Гейб перехватил ее руку, прижал к губам мокрую ладонь и поцеловал. «Получай!» — эхом откликнулся он. Кэлси поднялась на ноги, чувствуя, как сердце отчаянно колотится в груди. «Мне нужно возвращаться». «Ты вся вымокла. На улице тепло». Она с трудом подавила желание снова отступить, когда гейп легко поднялся с пола прямо из сидячего положения. «Чудесная погода. Почти хрестоматийный весенний денек». гейп мимолетно подумал о том, отдает ли Кэлси себе отчет, насколько она очаровательна и желанна в моменты, когда волнуется. «Я отвезу тебя домой». «Не стоит». Мне хочется проехаться верхом ведь я уже почти забыла, как это здорово. Нужно пользоваться возможностью, пока я здесь. И потом...» Кэлси прижала ладонь к высоко вздымающейся груди. «О боже, мне надо держаться от тебя подальше». «Ничего не выйдет». гейп протянул руку и, поймав ее согнутым пальцем за штрипку джинсов, подтянул на дюйм ближе к себе. «Ты нужна мне, Кэлси, и рано или поздно я тебя получу». У Кэлси перехватило горло, и она с трудом выдохнула. «Может быть». Гейб ухмыльнулся. «Может, поспорим?» Он выпустил ее и кивнул. «Идем, в конюшне я найду тебе какую-нибудь куртку». кэлси торопилась. Через десять минут она уже галопом скакала в сторону трех ив. Гейб дождался, пока она скроется за гребнем холма, и только потом отвел взгляд. «Хороша, кобылка, ничего не скажешь». Звук этого голоса был для Гейба словно нож, поворачивающийся в ране. словно внезапный укус змеи, от которого невозможно защититься. Но и испугать его, заставить вздрогнуть, было не так-то просто. Когда гейп повернулся к отцу, лицо его представляло собой ничего не выражающую маску. Он сразу же отметил, что Рик Слейтер почти не изменился. У него всегда был собственный стиль. Может быть, он больше пристал странствующему комиво-езжору, продавцу боли утолителя или средству от выпадения волос. Но все же это был стиль. Слейтер-старший был крупным широкоплечим мужчиной с длинными и сильными руками. Аккуратный габардиновый костюм сидел на его фигуре довольно ловко, плотно облегая широкую грудную клетку. Ботинки сияли зеркальным блеском. Блестящие черные волосы под мягкой фетровой шляпой были коротко подстрижены. Он всегда привлекал к себе внимание и умел пользоваться этим. Пронзительный взгляд голубых глаз, живая улыбка. Все это способно было легко очаровать доверчивого человека. Словом, все было точно так же, как и шесть лет назад, когда Гейб в последний раз виделся с отцом. Но он лучше других знал, на что следует обращать внимание в первую очередь. Морщины на лице Рико Слейтера стали глубже, и их уже не могли разгладить ни притирания, ни молитвы. Но глаза, как и шесть лет назад, как и всю жизнь, блестели неестественным блеском, а нос и щеки покрывали многочисленные красные следы лопнувших капилляров. Рик Слейтер оставался верен себе, неизменно пребывая в охмелю, и никто, похоже, не помнил его другим. «Что тебе надо? Так-то ты встречаешь своего старика!» Рик сердечно рассмеялся и, словно по ковровой дорожке, сделал несколько шагов навстречу сыну и заключил его в объятия. При этом Гейб безошибочно уловил запах виски, который отец пытался заглушить с двойной мятой. Комбинация этих двух запахов неизменно вызывала у него тошноту и отвращение. «Я спросил, что тебе надо?» «Да ничего. Просто приехал посмотреть, как ты тут поживаешь, сынок». Отпуская Гейба, он хлопнул его по спине, даже не покачнувшись при этом. Рик Слейтер, он сам любил это повторять, умел контролировать себя. Но только пока дело не доходило до второй бутылки. А вторая бутылка обязательно оказывалась на готове, когда заканчивалась первая. «На этот раз ты сделал это, Гейб. Попал в десяточку». Больше не нужно играть в кости на грязных улочках и сшибать мелочь у приятелей. Верно я говорю? гейп взял отца двумя пальцами за рукав и брезгливо отстранил от себя. Сколько? Глаза Рика сверкнули, но он притворился обиженным. Разве не может отец просто взять и навестить своего сына? Почему ты думаешь, что я явился за подачкой? В последнее время мои дела шли совсем неплохо. В одном месте на Западе я даже сорвал банк. Потом помаленько играл на бегах совсем как ты. Рик снова рассмеялся, но в уме продолжал оценивать и подсчитывать стоимость того, что он видел вокруг. «Но все равно я не хотел бы жить твоей жизнью. Ты же знаешь меня, парень. Я привык быть вольной пташкой. Одна нога здесь, другая там. Только меня и видели». Он достал сигарету, щелкнул позолоченной зажигалкой, на которой была выгравирована его монограмма. «Так кто эта сексуальная блондинка? Насчет баб ты всегда был малый непромах». Он похабно подмигнул. «Да они и сами на тебя бросались». гейп почувствовал, как кровь забурлила в жилах, но сдержался. «Сколько ты хочешь на этот раз?» — сквозь зубы процедил он. «И центы не возьму, говорят тебе». «Центами от меня не отделаешься», — подумал Рик про себя, глядя на ближайший загон, где конюх все еще работал с жеребенком. «Человек с парочкой таких лошадей может устроить сенсацию на скачках, настоящую сенсацию. Нет, центы ему не нужны. Ему нужно больше, гораздо больше». прекрасный же ребенок заметил он небрежно я помню времена когда лошади на треке интересовали тебя гораздо больше чем игра и всякий раз припомнил гейп тяжелая рука отца поднималась чтобы выбить из головы дурь мне некогда обсуждать с тобой достоинство моих лошадей сказал он я должен работать когда человек обладает таким богатством как ты ему не надо работать возразил рик и с горечью подумал и потеть потеть от страха или стыда выпрашивая подачку у малознакомых людей «Впрочем, я не собираюсь тебя задерживать. Просто я намерен некоторое время пожить в этих местах. Встретиться с кое-какими старыми друзьями». Он выпустил изо рта клуб дыма и улыбнулся. «И поскольку все мои друзья живут где-то поблизости, я не прочь на несколько дней остановиться в этом твоем чудесном домишке. Погостить, так сказать. Я не хочу, чтобы ты жил в моем доме, и не хочу, чтобы ты ходил по моей земле». Улыбка Рика погасла. «Не желаешь со мной знаться, да?» «Начал шикарно одеваться и забыл, откуда пробился наверх? Ты трущобный кот, гейп Он уперся пальцем в грудь сыну. «И всегда им будешь! Пусть ты живешь в шикарном доме и трахаешь шикарных женщин, все это не имеет значения! А может быть, ты забыл, кто давал тебе крышу над головой и набивал едой твое брюхо?» «Я не забыл, как спал на пороге и ходил голодным, потому что ты пропивал все те же жалкие гроши, ради которых мать с утра до вечера гнула спину, резко возразил гейп и отвел взгляд. Он не хотел вспоминать. Он ненавидел эти воспоминания, которые следовали за ним по пятам, словно его собственная тень. «Я не забыл, как мы тайком выбирались из какой-нибудь вонючей комнатенки, потому что у нас не было денег заплатить за аренду. Как видишь, я многое помню. Я помню даже, что моя мать умерла в приюте, харкая кровью. Я изо всех сил старался помогать ей. Ты старался высосать из нее последние соки!» Так сколько я должен заплатить, чтобы ты исчез? Мне нужно где-то остановиться. В голосе Рика послышались хныкающие нотки. Так бывало всегда, когда по той или иной причине он начинал утрачивать контроль над собой. Вот и сейчас, не в силах справиться с собой, он потянул из заднего кармана припасенную фляжку. Всего на несколько дней, гейп Здесь для тебя нет места. И никогда не будет. Господь всемогущий. Рик сделал из фляги богатырский глоток, потом еще один. «Скажу тебе прямо, сынок, у меня неприятности. Кое-какие недоразумения во время игры в Чикаго. Я играл в паре с одним парнем, но он скурвился». «Иными словами, ты передернул. Тебя застукали, и теперь кто-то разыскивает тебя, чтобы разбить коленные чашечки». «Хладнокровный, равнодушный сукин сын!» Фляжка явно была из второй бутылки, и Рик уже почти ее прикончил. «Не забывай, что и ты кое-чем мне обязан!» «Мне нужно отлежаться где-то, хотя бы несколько дней, пока все уляжется. Можешь это понять?» «Только не здесь. Ты хочешь вышвырнуть меня вон и пусть они меня убивают?» «О да», — отозвался Гейб с улыбкой, в которой не было ни капли веселости. «Но я дам тебе равные с ними шансы. Пять тысяч позволят тебе на некоторое время лечь на дно и не отсвечивать». Рик огляделся по сторонам, скользнул оценивающим взглядом по ухоженным строениям по глянцевым шкурам лошадей. Он никогда не бывал настолько пьян, чтобы не суметь подсчитать куш. «Этого мало?» «Ничего, перебьешься тем, что дают. И держись подальше от моей фермы. Я выпишу тебе чек». гейп зашагал прочь, а Рик снова поднес к губам фляжку. «Этого мало», — подумал он, глотая виски, которая горечью растворялась в крови. «Этого недостаточно». гейп вышел в люди, завел свое дело. «Большое дело». И Рик хотел получить свой кусок пирога, и он получит его, пообещал себе Рик. В свое время он дал мальчишке шанс. Настала пора сыграть в ту же игру, только обменявшись ролями.